используя свои базовые алгоритмы, FDOM могла выбирать из огромного богатства уже произнесенных реплик и даже модифицировать их, создавая потрясающий эффект живого человеческого присутствия. На пике нагрузки это отнимало не больше 2% общей мощности системы, которая имела запас около 10%. Теперь FDOM — Выдавала видеоотчет. Выглядел он так. У большого монитора в условном подобии студии сидели несколько виртуальных фигурок простецкого вида. Каждый раз система моделировала их заново, чтобы не создавать впечатления, будто у нее внутри обитают некие искусственные существа. Картинка, на которую смотрели фигурки, соответствовала тому, что видели камеры Либерэйтора. При появлении врагов фигурки просыпались и вступали в диалог, напоминающий эмоциональное ток-шоу категории «Б». Вряд ли такая передача выдержала бы конкуренцию на телевидении. Но в смысле «public relation», смоделированный подобным образом диалог, чьи, звичайно, выгодно отличался от переговоров живых операторов. Военные обычно говорили коротко и по делу. «Долбанек еще раз вон потому ублюдку в канаве». А виртуальные фигурки в той же ситуации изъяснялись так. «Ужасно, что приходится открывать огонь по живому человеку. Но когда я думаю о наших ребятах, в которых может попасть пущенная им пуля, когда я думаю что он может прятать в кармане гранату или пистолет, я понимаю. Это трудный, практически невозможный выбор все-таки придется сделать. Хитрость Пентагона заключалась в том, что сгенерированные подобным образом виртуальные отчеты не навязывались общественности. Они хранились в военном архиве и имели статус секретной информации. Но если какой-нибудь свисткодув – из числа военных, решался слить информацию на Викиликс или в другие СМИ. Те получали вместо жареного компромата патетическое ток-шоу, где все воспринимаемые решения были настолько безупречны с нравственной точки зрения, что никакой возможности обвинить в смерти гражданских лиц кого-то, кроме мертвых гражданских лиц, просто не оставалось. Была еще одна немаловажная деталь. 30-миллиметровая пушка дрона стреляла со скоростью 600 выстрелов в минуту. Поскольку в боевых условиях система FDOM проводила анализ оперативной обстановки с очень высокой тактовой частотой, ток-шоу в полном объеме пересчитывалось после каждого выстрела, всякий раз с новыми виртуальными персонажами. Эти вычисления занимали у нейронной сети — ничтожнейшую долю секунды, но в человеческом масштабе времени такая программа шла около часа. Результат был шокирующим. Если, допустим, пушка давала очередь в 300 снарядов по какому-нибудь бензовозу или мини то желающему понять случившееся во всей полноте приходилось смотреть 300 часов довольно нудного материала, где приблизительные персонажи, смутно похожие на кассиров Волмарта, парковщиков машин, страховых агентов и прочих парней с соседней улицы, раз за разом принимали решение открыть огонь. И всякий раз, после такой мучительной эмоциональной борьбы, что любой непредубежденный зритель ясно видел, иначе было нельзя. А если пушка стреляла минуту, то свистка дувом приходилось вывешивать на YouTube 600 часов катарсиса, гуманизма и человечности самой высокой пробы. Разрешение, правда, было обычно небольшим, все-таки военная система не могла бросаться ресурсами, как попало. Седьмое. Понятно, что вместе с такой эволюцией бортового вычислительного комплекса менялся и сам летательный аппарат, поскольку постоянно расширялся круг задач, которые могла решать система. «Либерейтор» первого поколения был просто утяжеленной версией дрона mq 9 «Риппер», способный брать на борт больше ракеты топлива.